Глава третья Едва доползаю до сада, чтобы забрать Соню. Она плачет, уставшая и дико расстроенная. Первый день в садике, а я только недавно вышел на работу после декрета. Кажется, более трудного дня просто быть не может. Благо Сергей сегодня приезжает. Уже лучше будет, может, какая-то помощь. Вот только не звонил он мне в этой командировке. Ни разу. На СМС мой отвечал и то односложно. «Да, нет, не знаю». «Мама, мамочка, он приехал, приехал!» Мой маленький лучик носится по всей квартире, наматывая уже десятый круг, когда мы обе слышим заветный звон ключа. Соня также ждала Сергея этот месяц из командировки. Каждый день спрашивала о нем, в отличие от него. «Привет, Сереж. Тянусь поцеловать мужа. Но он останавливает меня, буквально отодвигая за плечи» тут же улавливаю густой аромат перегара, исходящий от него. Неприятно. — Не трогай. — Гаркает, и я машинально ловлю дочь, прячу ее за ногами. Обидно до слез. Соня так ждала отца, и он возвращается с просто убитым настроением. Да еще явно выпивший. Мы холодно расстались, хотя у нас последний год холодно что в разговорах, что в постели. Даже уже не родственники, просто как соседи живем. Чужие друг другу. Хоть я все еще и пытаюсь ради дочери склеить это битое стекло изрезанными пальцами. Со всех сил пытаюсь, зная, что такое расти без отца. Встречаюсь с лучиком глазами. Ее яркие голубые омуты светились от предвкушения встречи с папой еще минуту назад. Но не сейчас. Теперь же соня притихла и даже с места не двигается. Прячась за меня от явно подвыпившего Сергея. «Сереж, ну что случилось?» Да не звонил почти не отвечал мне может помиримся уже прости если была не права тогда просто не убрала посуду вовремя не успела приготовить тебе ужин уже месяц прошел месяц понимаешь нельзя так по каждому пустяку ругаться мы же семья осторожно говорю не хочу я ссор больше Соня их очень пугается плачет а потом и я реву в подушку до утра отвернувшись к стене носом ты на работу устроилась Игнорирует. Проходит в квартиру. Наспех снимает обувь и куртку. Бросает ее куда-то в угол коридора. Уборщица бесплатно уберет. То есть я. Да, ассистентом. В хорошую архитектурную компанию. Вот и славно. Мне деньги нужны. Много. Что случилось? Ничего, отойди. Чеканец строго и проходит мимо меня, опешившей Сони. Даже не наклонился к ней, не поцеловал. Отчего я вижу вселенскую печаль в глазах дочери. Игнорирование хуже ненависти. Опять такой, невыносимый. Может, поздороваешься с дочерью? Соня так ждала тебя. Спрашивала тебе каждый день. Ты же ее папа. Муж на малышку бросает взгляд и кривит губы. Презрительно, холодно. Просто отвратительно. Здоров. Точно щенку бросает и проходит мимо малышки которая как раз в этот момент тянет к нему ручки. «Сереж, ну зачем ты так? Ладно, мы с тобой, понятно уже все. Но Соня скучала по тебе. Это ж твоя дочь». «Это?» На Соню бросает мрачный взгляд. «Не моя». А такой заявы я уже промолчать не могу. Боль аж горло подбирается. Глаза жгут выступившие слезы. «Ты что говоришь? Соня твоя, родная дочь?» «Нет, не моя». Эта мелочь вообще на меня не похожа, и с каждым днем все виднее. Люди скоро уже пальцами тыкать начнут». Привела Бастер до Нагулинова. «Мама, я боюсь». Видя настроение в семье, Лучик подбегает ко мне, встревоженно просясь на ручки. И я беру ее, прижимая к себе. «Надеюсь, что ты несерьезно это сказал, Сергей. И завтра, когда протрезвеешь, пожалеешь о сказанном в этой квартире и извинишься». «Прижимаю спиной к стене» когда уже в следующий миг муж в два счета настигает меня и хватает под руку. Я безумно пугаюсь такого его, и особенно Соня. Она начинает плакать, крепко обнимая меня за шею. «В этой квартире? А ты не забыла, чья она? Викуля! Ты хоть что-то здесь покупала? Я тебе голодную студентку откопал без всего. Я работаю как проклятый, а ты что делаешь?» С этой мелюзгой развлекаешься?» «Удар болезненный, но я его принимаю. Он выпил. Ладно, еще шанс». «Соня часто болела, ты же знаешь. Я не могла раньше выйти на работу, а до этого училась». «Училась она. Архитектор-то недоделанный. Ты должна работать, нам деньги нужны в семью и много, поняла?» Вздрагиваю, когда в следующий миг Сергей за предплечье меня хватает. Впечатывает в стену. Он не очень высокий, но крепкий. Такой чужой уже. Поняла, я спрашиваю. Пусти, мне больно. Мам, мам. Соня крепче ко мне прижимается, тогда как я вообще уже мужа не узнаю. Я не за такого мужчину замуж выходила четыре года назад. Кажется, не за такого. От первой любви снесу крышу, и, кажется, я тогда вообще рационально думать не могла. Одни только бабочки в животе и жилье вместо мозгов было. Теперь же бабочки истлели, превратившись в дохлый пепел. Я давно забыла, каково это – ощущать желанную ласку мужчины. А деревенела вся, шипами обросла. Точно машина для стирки, уборки готовки. Ах да, еще кукла для секса на сухую, без прелюдии, со слезами от оскорблений во фригидности после. Все. Вот к чему я пришла за четыре года замужества за этим человеком. Его рука сдавливает мою до боли, и слезы застилают глаза, которые я держу до последнего. Не хочу Соню пугать. Я должна быть сильной только ради нее. Пусти, убери от меня руки. Рычу, и тогда Сергей отпускает. А я силой ударяю спиной о стену. Рука жжет, и мне сразу же становится страшно. Я одна с Соней. Нет больше никого, кто мог бы помочь. Мама умерла два года назад. Все, я осталась одна в этом мире. Скажи, в чем дело? Я тебя вообще не узнаю. Неужели такие отношения ты хотел? Что с тобой происходит? Шаг навстречу, навстречу. Склеить все это по кускам, собрать разбитое. Еще шанс, тысячный. Ради Сони, которая должна жить в нормальной семье. Ничего, уходи. И мелочи эту вечную орущую забирай с собой. «Что? Что ты сказал сейчас?» «Что слышала? Я хочу отдохнуть, я устал. Валите отсюда». Бросая взгляд на часы. Десять вечера, ночь уже на дворе. «Ты с ума сошел? Куда я пойду на ночь, глядя с маленьким ребенком?» «Куда хочешь. Если сами не свалите, я помогу вам».